Глава 38. Алекс преследовала Эллу до выезда из Стэмфорда на скоростную автостраду, следя, чтобы между их машинами всегда было несколько автомобилей. Она уже давно никого не преследовала. Делать это приходилось нечасто. Дата последней погони успела стереться из памяти. Последние месяцы память её нередко подводила, и происшествия сливались друг с другом, теряя чёткие очертания. Алекс ехала уже достаточно долго, чтобы задать себе вопрос. Зачем она вообще преследует эту женщину? Она редко действовала по интуиции и ничем не была обязана Саре. Нет, это неправда. Здесь особый случай. До посещения Сары Алекс с трудом дотягивала до конца дня. Ночью было ещё тяжелее. Она была у Сары в долгу, пусть даже и платила за часовые сеансы. «Душевное спокойствие, умиротворение, хороший сон. За это не жаль денег». Алекс попыталась позвонить Саре на работу, но та не отвечала. Трубку брала администраторша, из скудных объяснений которой следовало, что между Сарой и одной пациенткой произошла стычка. Было разбито окно, вызвана полиция, а сама Сара исчезла. Алекс не заметила, что преследует машину Эллы уже больше часа. Белоснежный БМВ-2019 с откидным верхом, сияющий в лучах весеннего солнца. Верх был поднят, однако Алекс успела заметить внутри оранжевые подголовники. За рулём сидела блондинка. Такая машина стоила не меньше 50 тысяч долларов. Уж Алекс неплохо в этом разбиралась. Именно поэтому она столь упорно её преследовала. Ведь, судя по полученной информации, Элла Морли вряд ли могла позволить себе такую роскошь. Имя это, естественно, было фальшивым. Алекс позвонила Тому в участок. Ведь он пригласил её на свидание. Долг платежом красен. Нельзя сказать, что это её особенно напрягало. Провести пару часов в его обществе не так страшно. А вот что будет потом, уже проблема. Но это ещё не скоро, А сейчас всё её внимание сосредоточилось на дороге. У Нью-Хейвена они попали в пробку. На автотрассе 15 они бывают в любое время дня. Никогда не знаешь, когда это произойдёт, но почему-то случается в самое неподходящее время. Однако на сей раз пробка была очень кстати. Когда они двигались черепашьим шагом, Алекс сумела поравняться с БМВ и заглянуть внутрь. улыбалась, демонстрируя белоснежные зубы. Из машины доносилась музыка. Одна из тех новых песенок, которые невозможно запомнить. Ритмические басы действовали на нервы раздражающе. Голос Эллы, которая пыталась подпевать, был нисколько не лучше. Зная о случившемся в лучшей жизни, Алекс ожидала увидеть её в растрёпанных чувствах, всю на нервах и адреналине, возможно, даже испуганную. Всё, что угодно. Только не это. Элла выглядела так, словно выиграла в лотерею и ехала получать чек. Ещё одна причина, по которой Алекс не бросила преследование, пока Элла не свернула на трассу Ай-91 и не стало ясно, куда она направляется. Путь от Стэмфорда был неблизким, но Алекс всю дорогу от неё не отставала. Увидев, что Элла свернула на стоянку рядом с каким-то зданием, Алекс остановила машину напротив, рискуя заработать штраф. Следовало обдумать, как поступить дальше. Позвонить Саре или поговорить с самой Эллой. Алекс выбрала последний вариант. Выйдя из машины, она остановилась, ожидая возможности перейти улицу. Если бы на дороге не было машин, она бы сделала это сразу. Вошла бы в офисное здание и побеседовала с дежурным на стойке. Возможно, показала бы ему свой значок и беспрепятственно прошла внутрь. Возможно, нашла бы элло и поговорила с ней по душам. Выяснила бы, какого чёрта она преследует Сару. Но по улице ехали машины, и Алекс не услышала приближающиеся шаги и дыхание мужчины, остановившегося позади неё. Она не заметила, как он подошёл. Однако ствол пистолета, упершийся ей в бок, она ощутила очень чётко. Потом почувствовала запах — дешёвый одеколон, которым заглушают безуспешную борьбу с неисправными душами в мотелях. После чего мужской голос произнёс — «Не двигайся и делай то, что я скажу».